Эпилог. На столе пять тарелок, пять чашек, пять вилок. Все в идеальном порядке, кроме кухни вокруг. Но не умею я готовить так, чтобы кухня сияла стерильной чистотой. Что-то всегда идет не так. До прихода гостей постаралась придать помещению приличный вид. Покосилась на часы и просто скинула посуду в раковину. Пусть не смотрят в эту сторону. «Почему я вообще согласилась отмечать этот день?» пробормотала себе под нос. «Ну да. День пробуждения, новая жизнь, второй шанс. А на деле просто ужин на пятерых, где четверо занятые мужчины, и один из них мой муж, которого я вижу реже, чем комету. Он целыми днями только и делает, что спасает жизни и пишет об этом подробные отчеты. Иногда мне кажется, чтобы попасть к нему на свидание, нужно снова броситься под автомобиль. Но это я, конечно, шучу. Обойдемся без таких приключений». Будто в ответ на мои мысли щелкнул замок. Хлопнула дверь. «Я дома!» — раздался голос. «Да неужели?» — буркнула я. «Еще пару минут, и я начала бы строить заговор». Он вошел в слегка мятой рубашке с уставшим лицом и горшком в руках. В горшке торчал рис. Не пакет риса, не зерно, а настоящий, растущий рис. «Эй, ты посадил рис?» Возмутилась я. «В горшке? Без меня? Для тебя!» — поправил он. Он поставил горшок на стол и обнял меня. Уткнулся носом в волосы и так замер, будто это заменяло ему медитацию и восполняло силы. «Вот знаешь, я, конечно, шучу про мужа-злодея, но ты прямо сейчас ведешь себя, как он. Как можно было исполнить мою мечту без меня?» «Следующий куст посадим вместе» пообещал он. «В следующий раз я захочу что-то другое!» проворчала, но не разжала объятий. «Значит, вырастим что-то другое!» Тут же согласился он. Через десять минут пришел заведующий отделение мой друг моего мужа в одном лице. В руке он держал бутылку вина. «Попробуйте только снова отказаться!» заявил он и поставил бутылку на стол. «Ограниченная серия, почти коллекционная!» За ним появился анестезиолог, в черных джинсах, футболке с надписью «Я спасаю жизни и не извиняюсь за это», музыка из наушников, которую могли услышать даже соседи, и с коробкой пирожных. Последним, как и ожидалось, пришел врач из скорой. Он был новеньким в нашей компании. Заведующий отделением называл его «звездой скорой помощи», «талантливым врачом, способным вытащить умирающего с того света». Но сам врач скромно отнекивался и говорил, что просто делает свою работу. Иногда мы называли его Дзян Чиньяном. Он ничего не понимал, но не возражал. Было, как всегда, весело. Заведующий отделением рассказывал байки о работе в больнице. Анестезиолог язвительно комментировал. Я смотрела на них и улыбалась. «Если бы не они, я бы так и осталась в той книге. И неизвестно, чем бы все закончилось». «Технически», — говорил иногда анестезиолог, — «ты молчи», — перебивал его заведующий отделением и толкал ногой под столом, думая, что этого никто не видит. А после они спорили, как скоро в нашей ячейке общества появятся маленькие ханьшенята. Я только улыбалась. Сколько сделал мой муж, чтобы вернуть меня к жизни, я понимала и без слов, и была благодарна ему за это а он говорил, что это я спасла его. Кстати, о книге. Я долго не решалась открыть ее и узнать, что стало с главным злодеем новеллы. А когда все-таки решилась прочитать окончание, страницы оказались пусты. Картинка на обложке, загнутые края, которые я использовала вместо закладки, все было на месте, а текст исчез. «Мы сами строим свою судьбу». — сказал мне в тот день хирург, еще не ставший моим мужем. И ты изменила судьбу героев. Так зачем знать, что могло бы с ними произойти? Когда гости ушли, я наклонилась к горшку с рисом, потрогала зеленые побеги и прошептала. — Ну что, начнем выращивать судьбу? Побеги не ответили, но я точно знала, все только начинается. Конец книги. Читала леди Арфа.